Самуил Маршак, «Двенадцать месяцев», славянская сказка. Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? Двенадцать. А как их зовут? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем идет январь, а май обогнал бы апрель. Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются.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 А пачерица ничем ей не могла угодить. Что не сделает падчерица, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Дочка по целым дням на перине валялась до да пряники ела. А падчерице с утра до ночи присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выпалоще, то грядки в огороде выпали.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 Деревья стояли по пояс сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. Люди сидели в домах и топили печки. В такую-то пору вечер злая мачеха, приоткрыла дверь, поглядела, как метет в юга, а потом вернулась к теплой печке и сказала падчерице: Сходил бы ты в лес, да набрала там подснежников.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 Если пропадешь, так плакать о тебе никто не станет. Ступай, да без цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. Заплакала девочка, закутала в рваный платок и вышла из дверей. Ветер снегом ей глаза порошит, платок с нее рвет. Идет она, еле ноги из сугробов вытягивает. Все темнее становится кругом. Небо черное, ни одной звездочкой на землю не глядит а земля чуть посветлее. Это от снега. Вот и лес. Тут уж совсем темно. Рук своих не разглядишь. Села девочка на поваленное дерево и сидит. Все равно думает, где замерзать. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонек, будто звезда среди ветвей запуталась. Поднялась девочка и пошла на этот огонек. Тонет в сугробах.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 А вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. Смотрит на них девочка и думает, кто же они такие? На охотников будто не похожи на дровосеков еще того меньше. Вона они какие нарядные, кто в серебре, кто в золоте, кто в зеленом бархате. Стала она считать. Насчитала двенадцать, трое старых. Трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем еще мальчики. Молодые у самого огня сидят, а старики — поодаль. И вдруг обернулся один старик, самый высокий, бородатый, бровастый, и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает ее старик громко. — Ты откуда пришла? «Чего тебе здесь нужно?» Девочка показала ему свою пустую корзинку и говорит. «Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников!» Засмеялся старик. «Это в январе-то подснежников! Он чего выдумала?» «Не я выдумала, — отвечает девочка, а прислала меня сюда за подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться». Тут все двенадцать поглядели на нее и стали между собой переговариваться. Стоит девочка, слушает, а слов не понимает, будто это не люди разговаривают, а деревья шумят. Поговорили о ней, поговорили и замолчали. А высокий старик опять обернулся и спрашивает. — Что ж ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта месяца они не выглянут. «В лесу останусь», — говорит девочка. «Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». Сказала это и заплакала. И вдруг один из двенадцати, самый молодой, веселый, в шубке на одном плече, встал и подошел к старику. «Братец Январь, уступи мне на час свое место». Погладил в свою длинную бороду старик и говорит, — Я бы уступил. Да не бывать марту прежде февраля. — Ладно уж, — проворчал другой старик, Весь лохматый, с растрепанной бородой. — Уступи. Я спорить не стану. Мы все хорошо ее знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, То в лесу с вязанкой дров. Всем месяцем она своя. Надо ей помочь.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 А снег падать начал густо, большими мягкими хлопьями. — Ну, теперь твой очередь, братец, — сказал январь и отдал посох меньшому брату, лохматому февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой и загудел.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 Разбегайте с ручьи, растекайте с лужи, Вылезайте муравьи после зимней стужи, Пробирается медведь сквозь лесной валежник, Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? Под ногами у нее мягкая весенняя земля. Кругом капли течет, журчит почками на ветвях надулись и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики. Глядит девочка, наглядеться не может. — Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись. Нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили. Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. — А их видимо-невидимо, под кустами под камнями, на кочках и под кочками, куда не поглядишь. Набрала на полную корзину, полный передник и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели. А там уже ни костра, ни братьев нет. Светло на поляне, да не по-прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что зашел над лесом. Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А месяц за нею поплыл. Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей и только вошла в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. Ну что? — спросили ее мачеха и сестра. — Уже домой вернулась. — А подснежники где? Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку подснежники и поставила рядом корзинку. Мачеха и сестра так и ахнули. «Да где ж ты их взяла?» Рассказала им девочка все, как было. Слушают они обе и головами качают, верят и не верят. Трудно поверить. Да ведь вот на лавке целый ворох подснежников, свежих, голубеньких, так и веет от них марта месяцем. Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают. «А больше тебе ничего месяца не дали?» «А я больше ничего и не просила». — Вот дур так дура, — говорит сестра. В кои-то веке со всеми двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не выпросила. Ну, будь я на твоем месте, я бы знал, чего просить. У одного яблок да груш сладких, у другого земляники спелой, у третьего грибов беленьких, у четвертого свежих огурчиков. — Умница, доченька, — говорит мачеха. Зимой земляники да грушам цены нет. Продали бы мы это, и сколько бы денег выручили. А эта дурочка подснежников натаскала. — Одевайся, дочка, потеплее, да сходи на полянку. Уж тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна. «Где — Где им, — отвечает дочка, а сама руки в рукава, платок на голову. Мать ей вслед кричит. — Рукавички надень, шубку застегни. А дочка уже за дверью, убежала в лес. Идет по сестринам следам, торопится. Скорее бы, думает, до полянки добраться. Лес все гуще, все темней, сугробы все выше, бурелом стеной стоит. Ох, — думает мачкина дочка, — и зачем только я в лес пошла? Лежал бы сейчас дом в теплой постели. А теперь ходи до да мерзни, еще пропадешь тут. И только она это подумала, как увидела вдалеке огонек. Точно звездочка в ветвях запуталась. Пошла она на огонек. Шла-шла и вышел на полянку. Посреди полянки большой костер горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать месяцев. Сидят и тихо беседуют. Подошла мальчихина дочка к самому костру. Не поклонилась, приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала греться.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 Ты зачем к нам пожаловала? За подарками. Пусть июнь месяц мне землянику в корзинку насыплет, да покрупней. А июль месяц огурцов свежих и грибов белых. А месяц август яблок до да груш сладких. А сентябрь месяц орехов спелых. А октябрь... Погоди, — говорит январь месяц. Не бывает лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до июня месяца. Я теперь лесу хозяин. Тридцать один день здесь царствовать буду. — ниж какой сердитый, — говорит мачехина дочка. — Да я не к тебе пришла. От тебя, кроме снега, дыни, ничего не дождешься. Мне летних месяцев надо. Нахмурился январь месяц. — Ищи лето зимой, — говорит. Махнул он широким рукавом и поднялась в лесу метель от земли до неба. Заволокла и деревья, и полянку, на которой братья месяца сидели. Не видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то огонь, потрескивает, полыхает. Испугалась мальчика дочка. — Перестань, — кричит, — хватит! Где там? Кружит ее метель, глаза ей слепит, дух перехватывает, свалилась она в сугроб и замело ее снегом. А мальчик ждала, ждала свою дочку, В окошко смотрела, за дверь выбегала. Нет ее, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да разве найдешь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень? Ходила она, ходила, искала, искала, пока и сама не замерзла. Так и остались они, обе в лесу, лето ждать. А падчерица долго на свете жила. Большая выросла. Замуж вышла и детей вырастила.